необходимость в этом будет определяться мнением терапевта и пациента о функциональной ценности данных навыков по отношению к другим целевым проблемам. В некоторых ситуациях независимый тренинг навыков невозможен или даже нежелателен. Страховка пациента может не покрывать этих расходов, групповой тренинг навыков может в данное время не проводиться, имеющиеся в наличии тренинговые программы могут не подходить пациенту, или условия работы терапевта таковы, что независимый тренинг навыков не поддерживается или не имеет ценности. Что касается по Пограничных пациентов с нормальным функционированием, например, тех, которые не нуждаются в прохождении первого этапа терапии, или тех, которые хотят обучиться новым навыкам и способны сосредоточиться на выполнении этой задачи, они едва ли нуждаются в отдельном тренинге? В такой ситуации основной терапевт может включить тренинг навыков в индивидуальную терапию.